проснулся я в прекрасном расположении духа. Чувствовал себя таким выспавшимся, таким бодрым, таким готовым к любым свершениям. Проснулся ещё раньше, чем прозвенел будильник, и раньше, чем Кристина стала бы донимать меня своим механическим голосом. Всё-таки вчерашний секс с Рыженькой выдался на славу, а это придаёт энергии, чего уж говорить. А, ну и ещё это как-то связано с тем ритуалом, что был раньше, наверное. К слову, вчера я всё-таки прочитал всю информацию на имп услугах по поводу предстоящей дуэли с Веретенниковым. Там было указано, что официальной причиной дуэли оскорбление чести и достоинства Веретенникова. Такова была его версия, и в её подтверждении выступал какой-то дополнительный человек. Должно быть, один из стоящих тогда вместе с нами в очереди. Мне предлагался вариант оспорить причину уверенияникова, но для этого требовалось обратные показания, свидетельствующие о том, что ничего подобного не было. Это если я желаю отказаться от дуэли. В противном же случае с меня взимается нехилая плата в полмиллиона рублей, а это даже больше тех денег, что остались у нашей семьи. Конечно, можно было бы поговорить с Земсковым или еще с кем-то, кто выступил бы в мою защиту, но на кой мне из-за этого напрягаться? Проще уж принять предложение Веретенникова на дуэль, да окончательно поставить на этом точку, показать ему, что не на того напал, и посылать к черту навсегда. Дуэль назначалась на ближайшую пятницу, до которой оставалось еще несколько дней. Место проведения РГМА. потому что именно там находится ближайшая точка для проведения дуэли. Отлично. Надеюсь, туда придёт как можно больше человек, которые увидят проигрыш Веритеньникова. Ого, ты уже проснулся? произнесла Кристина, заметив, что я присел на раскладушке. И тебе с добрым утром. А я и не спала. Что там с кроватями, кстати? С кроватями? Так, секундочку, мне звонят. Алло? — Да, конечно, сейчас откроем. Пип — Пип-пип-пип. — Что, уже? Я привстал с раскладушки и подошел к шкафу, достал одежду и начал одеваться. — А без одежды тебе даже лучше, мой хороший, не одевайся, пожалуйста, — странно постановое произнесла Кристина. — По кроватям-то что? — А-а-а, так привезли уже, нужно ворота сходить открыть. — Ну вот, так бы сразу. Крепкие ребята помогли занести новенькую мебель в дом, а потом мы с младшим братом приступили к сборке. Всего Кристина заказала нам четыре кровати. Для меня, Ксюша, Ромы и Алины. Каждому по одной. Удовольствие вышло довольно дорогим, почти 150 тысяч рублей за все. Но оно того стоило. Как-никак, кровать это первое, о чем нужно позаботиться. И здесь экономить не следует. Мы провозились со сборкой довольно долго, не меньше 3 часов. Оно и понятно, кроватей-то четыре, а нас двое. Зато ближе к обеду я уже лежал на шикарной, почти королевской кровати. Красное узорчатое дерево, большая ширина, на ней бы спокойно поместилось человек 6-7. То есть не человек 6-7, а 6-7 девушек и один я. Впрочем, без дела я не лежал. Одновременно с наслаждением от удобного матраса я шерстил в телефоне интернет, искал информацию по поводу Коноваловых. И вот что мне удалось выяснить. Как я и предполагал, Денис Коновалов был знаком с моим отцом, причём довольно близко. Они работали вместе одно время, но в какой-то момент разошлись по неизвестным причинам. Произошло это за несколько месяцев до того, как случилась авария в лаборатории. Конечно, я сразу же стал подозревать, что это как-то связано, хотя никаких улик пока что не имеется. Да и вряд ли найдётся, ибо это всего лишь моя разоигравшаяся подозрительность. Сейчас, можно сказать, что Коновалов занял место моего отца, стал главной звездой от мира науки в стране. Его компании частенько выпускают какие-то новые устройства, ведут разработки. Хотя, и честно сказать, все они выглядят лишь бледной тенью от того, что изобрел отец. Ничего прорывного Коновалов со своими людьми не изобрел. Так, лишь какой-то мусор, облегчающий жизнь людей. По типу очков со встроенным проектором, или дронов с большей, чем раньше, грузоподъемностью. Естественно, все это никак не сравнится с пробудителем и прочим, что сделал отец. Ну и с червоточинами, конечно, тоже. Хм. Тук-тук-тук. Входите. Привет. В комнату заглянула Алина. Я по поводу твоего вопроса. О, отлично, заходи. В общем, ты давай, присаживайся на мою новую кровать, не стесняйся. Места на всех хватит. Я пружинил на матрасе, делая приглашающий жест. Чайник со стола вдруг шлёпнул крышкой. Я перевёл гневный взгляд на Кристину и покашлял в кулак. Больше эта чертовка звуков не издавала. Говорил же ей, блин, никак не выдавать себя при остальных, а ей всё не имётся. Сама я не смогу узнать, кому принадлежит машина по её номеру. Это всё-таки противозаконно. Противозаконно, так ведь законы для людей придуманы, а я как бы не совсем, но я знаю человека, который без проблем сможет это сделать. Ну хоть так. Что это за человек? Я оставлю контакты. Вот только Не говори ему, что пришёл по моей наводке. Я ведь скрываюсь, и будет не очень, если обо мне узнают. Разумеется,